Два. Шел третий день с момента пробуждения Эвана. Каждый раз, просыпаясь, он делал отметку на стене, чтобы не потеряться во времени. Это было необходимо, потому что каждый день был похож на предыдущий. За окном стонал ветер и разрушал город. Периодически шел ливень, стуча огромными каплями по крыше и окнам. Гремел гром и сверкали молнии. Все выглядело так, будто на землю сошла кара небес, и мир готовился к очищению через уничтожение. Все эти дни Эван не покидал кухни. Он верил в то, что если выйдет, то тут же погибнет. Приступы паранойи накатывали подобно волнам, сковывая апатичным бессилием. В такие моменты он не мог ничего с собой сделать, только ждать, когда все пройдет. По его мнению, всему виной была та жидкость, которую он пил в надежде на сон. Иных причин своего недуга он представить не мог. Сна, в котором он видел Августа под толще воды, он не помнил, как и не помнил детали ограбления и поры дней до этого. Все, что удавалось отыскать в памяти, это лишь несвязанные между собой сюжеты. Эван знал, что из всей банды выжил только он. Судьба остальных людей слабо его интересовала. За исключением Финли, приступы паранойи были связаны именно с ним. В очередной раз, одолеваемый приступом, скрюченный мышечным спазмом, Эван, лежа на полу, ощущал присутствие кого-то за дверью. Он знал, кто находится за ней. Как и знал о планах гостя, но ничего поделать с этим не мог. Чтобы не потерять сознание, приходилось вжимать пальцы в ладонь, впивая ногти в кожу. Острая боль спасала. Приступы заканчивались так же быстро, как и охватывали все тело. После них Эван чувствовал себя живым и наполненным. Его тело имело необыкновенную легкость, а сознание, всепонимающую ясность. Эффект длился недолго. За ним наступала привычная ужасная реальность, в которой он жил в маленькой кухне, за окном которой умирал город. То самое окно было единственным спасением, Эван часами смотрел в него на неизменную картину. Постоянство внушало спокойствие. Порой сильный ветер мог что-то оторвать или пронести, но это не имело значения. Дома напротив стояли на своем месте, как и должны. На пятый день с момента пробуждения Эван стоял у окна с чашкой зеленого чая. Крепкий чай позволял избегать алкоголя. Последние сутки, а Эван не пил уже два дня, удалось пережить без приступов. Была надежда на то, что если более не прикладываться к бутылке, то появится шанс жить привычной жизнью. Эван сделал глоток и замер. Дыхание свело. Руки затряслись и выронили чашку. Ноги подкосились, но удалось сохранить равновесие. Начинался приступ. В этот раз он отличался от прошлых, потому что теперь Эван не просто ощущал незримого врага, он его видел. Было около полуночи. За окном из дома напротив вышел Финли, озираясь в том числе и на старое убежище банды. Он быстрым шагом пошел вдоль домов, стараясь держаться в тени. Увидеть его оказалось большой неожиданностью для Эвана. В тот же момент пришло осознание, что перед ним истинная причина паранойи. В памяти вспыхнул кадр их незаконченного поединка, правильнее было бы сказать избиение, но порой память немного подменяет прошлое. «Избавиться от него, избавиться от всех своих проблем, так подумал Эван, провожая Финли взглядом. Тогда он получит свободу, тогда не нужно будет жить в заперти, тогда можно будет спокойно спать, не вздрагивая от каждого шороха». Дрожь прекратилась, убедив верности мыслей. Воодушевленный собственной идеей, Эван наконец, покинул свое небольшое убежище без внутренних терзаний. Оружия в доме хватало. Вместе со всем, что плохо лежало в брошенных домах, они собирали ружья, винтовки, кинжалы, все, что могло пригодиться в деле. Среди прочего, малыш Ральф интересно, его душа упокоилась обнаружил резную шкатулку из красного дерева. Внутри находился двуствольный кремниевый пистолет. На внутренней стенке верхней крышки красовалась металлическая пластина с гравировкой. Франция, модель де пистолет Оникль 1786. Франция, уникальная модель пистолета. Французский. Была в нем особая эстетика, отчего чего Эван решил использовать именно его. Оружие прекрасно сохранилось. Эван сделал несколько пробных выстрелов по бутылкам. Пистолет бил метко. Рукоять отлично держалась в руке. Двойное вертикальное дуло чувствовалось как продолжение руки, целиться было одно удовольствие. Пистолет в руке наделял своего хозяина силой и уверенностью, добавляя масло в разгорающееся пламя. План был прост — отыскать Финли и прострелить с двух выстрелов его поганую рожу. Когда душа успокоится и в голове воцарится покой, настанет время думать, что делать дальше. Но только не сейчас. Покинуть дом оказалось гораздо сложнее, чем маленькую комнату. На порог перед закрытой дверью Эван ощутил медный привкус во рту. Вкус неприятности, тревоги. Он был предвестником скорого приступа. Дверная ручка оказалась слишком холодной, а скрип двери слишком резким. Заболела голова, дыхание свело. Эван взял себя в руки, сделал несколько глубоких вдохов, побил по щекам, прикусил губу. На улице стало легче дышать. Правда, руки потряхивало, да и привкус во рту остался. Следовало торопиться. Вариантов у Финли было немного. Первый, он мог отправиться в особняк семьи Бруксов, чтобы все-таки вскрыть тайник. Второй, как и все местные жители, отправиться в церковь и заручиться поддержкой Баро. В голове возник образ старика, привкус меди усилился. «Может, такой привкус скорой смерти?» — подумал Эван. Небольшое расстояние от убежища до церкви никак не помогло с принятием решения. Эван отправился в особняк, стараясь не замочить обувь. Увы, не получилось. Он поскользнулся на первой же кочке и угодил в и по щиколотку. Дождь прекратился, но вода осталась. Она была кругом и бежала со всех сторон. Все выглядело так, будто город поднялся с морского дна. Влага насытила дома и кровли. Напитала землю и никуда не делась. Плотные тучи лишили город солнца. Город походил на консервную банку, одну из тех, что производили на фабрике Нормана Брукса, поместив в себя всю чернь этого места. Полностью промокнув, через несколько минут Эван смирился со своей участью и бодро зашагал, шлюпая по лужам. Идти было тяжело. На ботинках собиралась грязь, делая их неподъемными. Такая же грязь собиралась в мыслях и была гораздо тяжелее. Но надо было идти. В конце пути ждало избавление. Эван нащупал оружие под плащом, сжал рукоять, чтобы немного успокоиться, и ускорил свой шаг.